Всех объединяет любовь к родине и помыслы о ее будущем. Это ты о чем? Какое к черту единение? Какие декабристы? Они о жизни простого народа из французской билетристики того времени узнавали. Декабрист Бестужев в тюрьме учил русский язык, чтобы со следователем общаться. Не было тут, к сожалению, никакого единения и не будет. И народ ничего никогда не менял, даже в 1917 Он просто иногда был наблюдателем событий, а иногда их участником. Все просто. Мишка, а как бы так в эту верхушку-то попасть? Ты понимаешь, меня преобразования не особо мучают. Я не декабрист. И готовь тебя при случае сделать главным гуру по духовности. Ты только скажи есть ли исторический рецепт попадания в верхушку, кроме рождения от правильных родителей. Очень, понимаешь, хочется прислониться к военному эшелону или пристроиться на склад теплой одежды. И я представил себя эдаким защищенным от всего на свете, с теплой буржуйкой и стаканом горячего чая в руке, властелином склада. Мне стало тепло от такой мысли. Мишка, будто прочитав все это на моем лице, сказал «Можно. Главное — понять систему. Те невидимые человеческому глазу маршруты, по которым люди движутся к успеху. Это ты что имеешь в виду?» Отбросил я Негу и сосредоточился на впитывании Мишкиной мудрости. «Хорошо». Мишка прикурил уже погасшую папиросу и передал ее мне. «Ну вот, скажем, звонит тебе приятель». И говорит, Слым, и тут у меня дома зависли с девками, водка и так далее. Приходи, будем пить, есть и танцы танцевать». Ты приходишь к его дому, а квартира, нужная тебе, находится на сорок пятом, предположим, этаже. А то, что в доме имеется лифт, которым люди пользуются для быстрого подъема на высокие этажи, ты не знаешь, потому как сам всю жизнь прожил в пятиэтажке. И вот ты пыхтишь, Поднимаешься по лестнице, через час приходишь в квартиру, а там только мухи летают над пустыми стаканами. Все ушли на дискотеку. А знал бы ты, как лифтом пользоваться, давно бы уже вместе со всеми отжигал. Таким образом, главное в жизни понять, где лифт, и научиться им пользоваться. Такая вот простая формула успеха, брата. «Постой, постой, а вот что-то у тебя не складывается». Взять, к примеру, Ходорковского. Он же быстро прорюхал, что есть лифт. Научился кнопки правильные нажимать, быстро попадать на нужные этажи. И чем все закончилось? Правильно! Кнопки-то он научился нажимать и быстро попадать на нужные этажи тоже. Только вот в чем проблемка. Он же не один стал ездить. Он же, сука такая, стал с собой еще и людей возить. А самое главное, что в какой-то момент он вообще себя вообразил лифтером А это в корне неправильно Ибо лифтер может быть только один Все другие – либо обслуживающий персонал, либо пассажиры В общем, Ходор жал себе и дальше на кнопки, улыбался В кабине радостные пассажиры, хаванагила играет и все прелести жизни И в один не особенно прекрасный для него момент Лифт привез его не совсем на тот этаж, куда он хотел А на том этаже, куда он его привез Сидит лифтер с охраной И по-человечески его спрашивает «Товарищ Ходорковский, что же вы, э -э, батенька, в лифте-то государственном хулиганите? Еще и пассажиры ваши друзья в кабине накурили?» «Ну, нехорошо же так?» «И все. И не ездит больше Миша на лифте. Хотя и лифт тот есть и исправно функционирует». «Да». Снова виснет пауза. Я сижу и смотрю, как Мишка покачивается на стуле из стороны в сторону. Разглядывание этого человека-метронома усыпляет меня. Я думаю про Ходорковского, Бестужева, и русский народ, и часы показывают половину четвёртого утра. И где-то на задворках моего сознания начинает играть диск «The Cue Disintegration». И я тупо пялюсь, как Мишка пытается уменьшить, увеличить звук магнитофона и путается в кнопках и рычажках. И я вижу, как он задевает боком чашку с чаем, и она... Медленно падает со стола, разбивается и окрашивает валяющуюся на полу газету коричневые тона. Пока жидкость медленно, подобно сгущенному молоку, растекается по бумаге, я успеваю отметить, что чай превратил Ходорковского в негра, и он стал очень похож на Нельсона Манделу, борца с апартеидом в ЮАР. И мой мозг раскалывается от осознания того факта, что его необходимо выпустить из тюрьмы как можно быстрее, иначе хитренькие олигархи сделают из него борца с режимом, будут собирать от его имени подписи, бюджеты, фонд освобождения страны от преступного режима апартеида, угнетающего российских предпринимателей. Ещё я думаю, что это все было изначально ими подстроено, чтобы иметь в обойме лидера с репутацией политзаключенного, с прицелом на новые выборы. Тут же логическая пирамида достраивается в моем сознании до того момента, как эта партия узников совести приходит к власти и начинает обживать новую квартиру, совсем не считаясь с интересами прежних жильцов. И такое яркое понимание всего этого хитрого замута Приводит меня в состояние нокдауна. Я поднимаю с пола газету И тыкая пальцем в Ходорковского Хочу рассказать Мишке про все это, Но из моего пересохшего горла Вылетает только нечленораздельное "Мандела". Мишка поднимает на меня сузившиеся от страха глаза и шепчет «Коммуналки?» «Хитро, блять. «И мы смотрим друг на друга с ужасом от того, что мы читаем мысли друг друга на расстоянии!» «А следовательно, обкурка вошла в свою финальную фазу!» «И я понимаю, что Мишке страшно, потому что те вещи, которые мы поняли, понимать нам совсем не стоило!» «Ужас гонит Мишку в комнаты, где он пулей расстилает обе кровати», Влетает обратно и говорит мне сбивать. Так, это, быстро спать. Нахер эту политику, завтра на работу, время пять утра. Все, договорились, да негров, идиоты, все, пока, спокойной ночи. Мишка гасит свет на кухне, в коридоре, и я в полной темноте бреду в дальнюю комнату и падаю на кровать. Я лежу и смотрю, как свет фар, въезжающего во двор автомобиля, оставляет на потолке комнаты причудливые узоры. Меня вертолетит... И хочется продолжения разговора «Миш! А, Миш!» — громко говорю я «Ну чего тебя угомонись, наконец?» «Скажи, а здесь когда-нибудь?» «Хорошо, будет?» Я спрашиваю его и жду какого-нибудь теплого и мудрого напутствия на ночь «Ага», — слышу я приглашенный голос «Вот завтра придут матросы, и всем будет хорошо» Мишка, вот за что я тебя люблю Так это за точность формулировок Я лежу и думаю Действительно, при таком похуизме скоро придут матросы И всем будет хорошо Точно придут Не факт, что они будут подпоясаны портупеями С деревянными коробами парабеллумов Но вооружены они будут точно Словом и делом Они придут и принесут нам жизнеутверждающую систему координат Земля крестьянам, фабрики рабочим, лагеря интеллигенции Они же принесут и правильные понятия Наказания без вины не бывает Ничего страшного в этом по сути нет Зато желудочные колики от пережоров в дорогих кабаках пройдут Перловка еще никому не вредила так же, как и работа на свежем воздухе. Да, Миш, только и могу вымолвить я. Но Мишка уже храпит и не слышит моего почти немого вопроса. А мне так хочется поделиться с ним своими размышлениями о завтрашнем дне страны. Я лежу и вонзаю в вязкую темень комнаты свои безапелляционные отточенные формулировки четким, хорошо поставленным голосом. Хотя, с другой стороны, мне понятно, что под воздействием марихуаны из меня извергаются звуки, похожие на испорченную магнитофонную пленку со всеми присущими подобному состоянию. И, скорее всего, я уже тоже сплю, и все это мне снится. Я проваливаюсь все глубже между диванных подушек, И меня словно камень тянет вниз чувство ужасной недосказанности Последнее и самое горькое, что мне приходит в голову Это то, что матросы уже приходили в 1917 И лучше от этого мало кому стало И посему наш диалог снова загоняется в тупик И мне так хочется сказать это Мишке, и мне так интересно, что он ответит, а он обязательно придумает что-то. Но я так и не успеваю ему ничего больше сказать и окончательно засыпаю. Наверное, ответ на этот вопрос я получу когда-нибудь потом. Я спал, и мне снился президент Владимир Владимирович Путин который летел над страной и закрывал ее своими неестественно огромными перепончатыми каучуковыми крыльями, защищал ее от всех бед, невзгод, козней опальных олигархов, мирового терроризма и понижения цен на нефть. Он парил высоко в небе и подставлял свою круглую голову в маске летучей мыши, Полящим лучам утреннего солнца, восходящего где-то там, далеко, над Японией. Его крылья простирались над всей Россией, от Мурманска до Владивостока. Растянутые на десятки тысяч километров, они напоминали мантию, не спадавшую вдоль государственных границ. Я стоял на балконе Мишкиной квартиры, такой маленький по сравнению с президентом, и восхищенно наблюдал за его полетом, задрав голову. Так получилось, что в этот предрассветный час я и только я один видел, как президент оберегает нашу родину. Нас было двое этим утром. Я и президент Путин. И я ощущал такую сопричастность этому действу, что всю мою душу наполняла трепетная дымка духовности. Последним взмахом крыла он укрыл Курильские острова, и мне стало удивительно спокойно и уютно, и мне нестерпиво захотелось чем-то, пусть самым малым, помочь президенту. И я закричал с балкона в небо, «Господин президент! Владимир Владимирович, вы меня слышите? Я очень хочу вам помочь в вашем труде! Как мне это сделать?» Путин затормозил в небе и медленно обернулся. Его лицо, несмотря на все расстояние между нами, было видно до мельчайших черточек. Оно... Выражало изумление. Президент был очень удивлен, что кто-то не спит, когда он работает, оберегая сон страны. «Помочь?» Он пожал плечами. «А чем ты хочешь мне помочь?» «Ну, я не знаю. Например, врагам вашим навредить каким-нибудь образом. Давайте... Давайте я в Лимонова кину пакетиком кетчупа. Нет, тремя!» «Или хотите, я скину его портрет из окна Государственной Думы?» «Спасибо, конечно. Только продукты переводить не надо, сейчас не время. Вот удвоим?» «ВВП», многозначительно добавил он. «Да! Жалко! А я хотел...» «Ты вот что!» – Путин нахмурил брови. «Заканчивай... А ношу курить! Понял, нет?» Да еще э, в Санкт-Петербурге. Нет бы в Эрмитаж сходить или там, э, я не знаю, э, в Курскамеру. Город-то красивейший, потрясающий город-то какой. Мы его отремонтировали на трехсотлетие, чтобы такие, как ты, приезжали и э, любовались красотами. А ты вместо этого приезжаешь и убиваешься, как полено. Ты хоть знаешь, что ты делаешь, когда куришь Анашу? Нет, не знаю. А чего я такого делаю? Говорю я испуганным голосом. Курианошу, ты помогаешь э, мировым террористам, которые ее выращивают специально, чтобы на вырученные э, от ее продажи деньги устраивать э, всякие террористические акты. Нефть нашу поджигают или, э, например, устраивают атаки на Останкинскую башню. Тьфу. то есть, э, э, я хотел сказать, атаки на башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. А ты ее покупаешь, даешь им такую возможность. А сам ходишь потом с затуманенными мозгами, притупленной бдительностью и говоришь глупости. «Ой, я даже и не знал, что все так сложно». Я же в политике. Это не бум-бум, Владимир Владимирович. Я больше теперь не буду курить, нашу, Обещаю. Никогда в жизни. Правда. Я раньше не понимал, а теперь понимаю. Я не буду больше. Владимир Владимирович, поверьте мне, пожалуйста. Я даже готов был расплакаться от того, что лезу к президенту со своими глупостями в то время, когда он работает. «Ладно, ладно, верю». «Спасибо вам, Владимир Владимирович!» «Не за что. Заботиться о гражданах – мой долг». «Да, и вот еще что. Ты машину свою...» «Больше так не бросай посреди двора, а то скорая помощь к подъезду не проедет, если чего случится. Понял?» «Ага!» — Понял! — Ну, бывай, — сказал Путин и полетел дальше. На прощание он махнул мне крылом. Или мне это показалось? В любом случае, мне бы очень хотелось, чтобы он махнул мне на прощание крылом.